Морской царь и Василиса Премудрая. Жил-был царь с царицей. Любил он ходить на охоту и стрелять дичь. Вот один раз пошел царь на охоту и увидел, сидит на дубу молодой орел. Только хотел его застрелить, орел и просит, — Не стреляй меня, царь-государь. Возьми лучших к себе, в некое время я тебе пригожусь. Царь подумал, подумал и говорит, Зачем ты мне нужен? И хочет опять стрелять. Говорит ему орел в другой раз, Не стреляй меня, царь-государь, Возьми лучше к себе, в некое время я тебе пригожусь. Царь думал, думал и опять-таки не придумал, На что бы такое пригодился ему орел. И хочет уж совсем застрелить его. Орел и в третий раз провещал. — Не стреляй меня, царь-государь. Возьми лучше к себе, да прокорми три года. В некое время я пригожусь тебе. Царь смеловался. Взял орла к себе и кормил его год и два. Орел так много поедал, что всю скотину приел. Не стало у царя ни овцы, ни коровы, — говорит ему орел, — пусти-ка меня на волю. Царь выпустил его на волю. Попробовал орел свои крылья, нет, не сможет еще летать, — и просит. — Ну, царь-государь, кормил ты меня два года, уж как хочешь, а прокорми еще год, хоть зайцами да прокорми. В накладе не будешь. Царь то и сделал. Везде занимал скотину и целый год кормил орла, а после выпустил его на волю вольную. Орел поднялся высоко-высоко, летал-летал, спустился на землю и говорит, — Ну, царь-государь, садись теперь на меня, полетим вместе. Царь сел на птицу. Вот и полетели они. Немало прошло времени. Прилетели на край моря синего. Тут орел скинул с себя царя, и упал он в море. По Ленина мог, только орел не дал ему потонуть. Подхватил его на крыло и спрашивает, что царь-государь небось испужался. Испужался, говорит царь, думал, что совсем потону. Опять летели, летели, прилетели к другому морю. Орел скинул с себя царя как раз посеред моря, аж на царь по пояс намок. Подхватил его орел на крыло и спрашивает, — Что, царь, государь, небось испужался? — Испужался, — говорит он, — да все думал, а вось Бог даст, ты меня вытащишь. опять летели, летели прилетели к третьему морю. Скинул орел царя в великую глубь, аж на намок он по самую шею, и в третий раз подхватил его орел на крыло и спрашивает, что царь-государь небось испужался? — Испужался, — говорит царь, — да все думалось, авось ты меня вытащишь. — Ну, царь-государь, теперь ты изведал? Каков смертный страх? Это тебе за старое, за прошлое. Помнишь ли, как сидел я на дубу, А ты хотел меня застрелить, Три раза принимался стрелять, А я все просил тебя, да на мысли держал, Авось не загубишь, авось смилуешься, К себе возьмешь. После полетели они за три девять земель, Долго-долго летели. Сказывает орел, посмотри-ка, царь-государь, что над нами и что под нами. Посмотрел царь, над нами, говорит, небо, под нами земля. Посмотри-ка еще, что по правую сторону и что по левую. По правую сторону поле чистое, по левую дом стоит. Полетим туда, сказал орел. Там живет моя меньшая сестра. Опустились прямо на двор. Сестра выступила навстречу, Примает своего брата, сажает его за дубовый стол, А на царя и смотреть не хочет. Оставила его на дворе, спустила борзых собака, давай травить. Крепко осерчал орел, выскочил из-за стола, Подхватил царя и полетел с ним дальше. Вот летели они, летели, — говорит орел царю, — погляди, что позади нас. Обернулся царь, посмотрел. — Позади нас дом красный, — орел ему. — То горит дом меньшой моей сестры. Зачем тебя не принимала, да борзыми собаками трогила Летели, летели, — орел опять спрашивает. Посмотри, царь-государь, что над нами и что под нами. Над нами небо, под нами земля. Посмотри-ка, что будет по правую сторону и что по левую. По правую сторону поле чистое, по левую дом стоит. Там живет моя середняя сестра, полетим к ней в гость. Опустились на широкий двор. Середняя сестра примает своего брата, сажает его за дубовый стол, а царь на дворе остался. Выпустила она борзых собак и притравила его. Орел осерчал, выскочил из-за стола, подхватил царя и улетел с ним еще дальше. «Летели они, летели», — говорит орел. «Царь-государь, посмотри, что позади нас». Царь обернулся. — Стоит позади красный дом. — То горит дом моей средней сестры, — сказал орел. — Теперь полетим туда, где живут моя мать и старшая сестра. Вот прилетели туда. Мать и старшая и сестра куда как им обрадовались и принимали царя с честью, с ласкою. — Ну, царь-государь, — сказал орел. Отдохни у нас, а после дам тебе корабль, расплачу с тобой за все, что поел у тебя, и ступай с Богом домой. Дал он царю корабль и два сундучка, один красный, другой зеленый, и сказывает, смотри же, не отпирай сундучков, пока домой не приедешь». Красный сундучок — это при на заднем дворе, а зеленый сундучок — на переднем дворе. Взял царь сундучки, распростился с орлом и поехал по Синему морю. Доехал до какого-то острова, там его корабль остановился, вышел он на берег, вспоминал про сундучки, стал придумывать, что бы такое в них было, и зачем орел не велел открывать их, думал, думал, Не утерпел, больно узнать ему захотелось. Взял он красный сундучок, поставил на землю и открыл. оттуда столько разного скота вышло, что глазом не окинешь, едва на острове поместились. Как увидел этот царь! Взгоревался, зачал плакать и приговаривать, что же мне теперь делать? Как опять соберу все стадо в такой маленький сундучок? И видит он, вышел из воды человек, подходит к нему и спрашивает. «Чего ты, царь-государь, так горько плачешь?» «Как же мне не плакать?» — отвечает царь. «Как мне собрать все это стадо великое в такой маленький сундучок?» «Пожалуй, я помогу твоему горю. Соберу тебе все стадо, только с уговором». «Отдай мне, чего дома не знаешь!» Задумался царь. «Чего бы я дома не знал? Кажись, все знаю». Подумал, подумал и согласился. «Собери, — говорит, — отдам тебе, чего дома не знаю». Вот тот человек собрал ему в сундучок всю скотину. Царь сел на корабль и поплыл, освоясь. «Как приехал домой...» Тут только уведал, что родился у него сын царевич. Стал он его целовать, миловать, а сам так слезами и разливается. — Царь-государь, — спрашивает царица, — скажи, о чем горькие слезы ронишь? — С радостью, — говорит. побоялся сказать ей правду, что надо отдавать царевич. Вышел он после на задний двор. Открыл красный сундучок, и полезли оттуда быки до да коровы, овцы до да бараны. Много-много набралось всякого скота, все сараи стали полны. Вышел на передний двор, открыл зеленый сундучок, и появился перед ним большой да славный сад. Каких-каких деревьев тут не было! Царь так обрадовался, что и забыл отдавать сына. Прошло много лет. — Раз как-то захотел с царю погулять, — подошел он к реке, — на ту пору показался из воды прежний человек и говорит, — Скоро ж ты, царь-государь, забывчи встал, вспомни, ведь ты должен мне. Воротился царь домой с тоскою кручиною и рассказал царице и царевичу всю правду истину. Погоревали. Поплакали все вместе и решили, что делать-то нечего. Надо отдавать царевича. Отвезли его на взморье и оставили одного. Огляделся царевич кругом, увидал тропинку и пошел по ней. А вось куда бог приведет. Шел-шел и очутился в дремучем лесу. Стоит в лесу избушка, в избушке живет бамба яга Дай зайду. — подумал царевич и вошел в избушку. — Здравствуй, царевич! — молвила баба-яга. — Дело пытаешь или отдела — Эх, бабушка, напой, накорми, да потом расспроси. Она его напоила, накормила, и царевич рассказал про все без утайки, зачем и куда идет. Говорит ему баба-яга, — Иди, дитятка, на море. Прилетят туда двенадцать колпиц, обернутся красными девицами и станут купаться. Ты подкраться потихоньку и захвати у старшей девицы сорочку. Как поладишь с нею, ступай к морскому царю, и попадутся тебе навстречу объедала да опивало. Попадется еще мороз трескун, всех возьми с собою, они тебе к добру пригодятся. Простился царевич с егою, пошел на сказанное место, на море, и спрятался в кусты. Тут прилетели двенадцать колпиц, ударились о сырую землю, обернулись красными девицами и стали купаться. Царевич украл у старшей сырочку, сидит за кустом, не ворохнется. Девицы выкопались И вышли на берег, одиннадцать подхватили свои сорочки, Обернулись птицами и полетели домой. Осталась одна, старшая, Василиса Премудрая. Стала молить, стала просить добру молодца, Отдай, — говорит, — мою сорочку, Придешь к батюшке, водяному царю, В то времечко я тебе сама пригожусь. Царевич отдал ей сорочку, Она сейчас же обернулась колпицею, и влетела вслед за подружками. Пустился царевич дальше. Повстречались ему на пути три богатыря. Объедала, опивала, домороз да мороз трескун. Взял их с собою и пришел к водяному царю. Увидал его водяной царь и говорит, «Здорово, дружок, что так долго ко мне не бывал? Я устал тебя дожидающим примайска теперь за работу вот тебе первая задача построй за одну ночь большой хрустальный мост чтоб к утру готов был не построишь голова долой идет царевич от водяного сам слезами заливается василиса премудрая отворила окошечко в своем тюрьму и спрашивает о чем царевич слезы ронишь ах василиса премудрая Как же мне не плакать? Приказал твой батюшка за единую ночь построить хрустальный мост, а я этот парад не умею в руки взять. Ничего, ложись-ка спать, утро вечера мудреней. Уложила его спать, а сама вышла на крылечко, гаркнула, свистнула молодецким посвистом, со всех сторон сбежались плотники-работники, кто место равняет. Кто кирпичи таскает, Скоро поставили хрустальный мост, Вывели на нем узоры хитрые И разошлись по домам. Поутру рано будет Василиса Премудрая царевича. Вставай, царевич, мост готов, Сейчас батюшка смотреть придет. Встал царевич, взял метлу, Стоит себе на мосту, Где подметет, где почистит. Похвалил его водяной царь. — Спасибо, — говорит. — Сослужил мне единую службу, сослужи другую. — Вот тебе задача. Насади к завтрему зеленый сад, большой да ветвистый. В саду бы птицы певчие распевали, на деревьях бы цветы расцветали, груши, яблоки спелые висели. Идет царевич от водяного, сам слезами заливается. Василиса премудрое отворила окошечко и спрашивает, — О чем плачешь, царевич? — Как же мне не плакать? — Велел твой батюшка за единую ночь сад насадить. — Ничего, ложись спать. Утро вечера мудреней. Уложила его спать, а сама вышла на крылечко. Гаркнуло, свистнула молодецким посвистом. Со всех сторон сбежали садовники, огородники. И насадили зеленый сад. В саду птицы певчие распевают. На деревьях цветы расцветают. Груши и яблоки спелые висят. По утру рано будет, Василиса премудрец царевичи. Вставай, Царевич. Сад готов. Батюшка идет смотреть. Царевич сейчас же заметлуда в сад, где дорожку подметет, где веточку поправит. Похвалил его водяной царь. — Спасибо, царевич, сослужил ты мне службу верою-правдою. — Выбирай себе зато невесту из двенадцати моих дочерей. Все они лицо в лицо, волос в волос, платье в платье. Угадаешь до трех раз одну и ту же, будет она твоею женой. Не угадаешь, велю тебя казнить. Узнала про то Василиса Премудрая, улучила время и говорит царевичу. В первый раз я платком махну, в другой платье поправлю. В третий раз над моей головой станет муха летать. Так-то и угадал царевич Василису Премудрую до трех раз. Повенчали их и стали пирпировать. Водяной царь наготовил много всякого кушания Сотни человек не съесть, и велит зятю, Чтобы все было поедено. Коли что останется, худо будет. Батюшка просит царевич. Есть у нас старичок, дозволи ему закусить с нами, пускай придет. Сейчас явился, объедало, все приел, еще мало стало. Водяной царь наставил всякого питья сорок бочек и велит зятю, чтоб дочисто было выпито. Батюшка, просит опять царевич, есть у нас другой старичок, Дозволь ему выпить про твое здоровье, пускай придет. Явился, за зараса простал, все сорок бочек, еще б хмелиц спросит. Видит водяной царь, что ничто не берет. Приказал истопить для молодых баню чугунную. Жарко нажарко. Истопили баню чугунную. Двадцать сожжен, дров сожгли. Да красна печи стены раскалили, за пять верст подойти нельзя. — Батюшка, — говорит царевич, да — дозволь наперед нашему старичку попариться, баню опробовать. — Пускай попарится. Пришел в баню мороз трескун. В один угол дунул, в другой дунул. Уж сосульки висят. Вслед за ним и молодые в баню сходили, помылись, попарились и домой воротились. Уйдем от батюшки водяного царя, говорит царевич Василиса Премудрый. Он на тебя больно сердит. Не причинил бы зла какого. Уйдем, говорит царевич. Сейчас оседлали коней и поскакали в чистое поле. Ехали, ехали. Много прошло времени. Слезь-ка, царевич, с коня, да припади ухом к сырой земле, сказала Василиса Премудрая, не слыхать ли за нами погони? Царевич припал ухом к сырой земле, ничего не слышно. Василиса Премудрая сошла сама с доброго коня, прилегла к сырой земле и говорит, «Ах, царевич, слышу сильную за нами погонь. Оборотила она коней колодезем, себя ковшиком, а царевича старым старичком. Доехала погонь. «Эй, старик, не видал ли добро молодца с красной девицей?» — Видал, родимые, только давно, они ж в те поры проехали, как я молод был. Погоня воротилась к водяному царю. — Нет, — говорит, — ни следов, ни вести. Только и видели, что старичок возле колодезя, а по воде ковшик плавает. — Что ж вы их не брали? — закричал водяной царь. И тут же предал гонцов лютой смерти, а за царевичем, и Василиса и Премудрый послал другую смену. А тем временем они далеко-далеко уехали. Услыхала Василиса Премудрая новую погоню, обратила царевича старым попом, а сама сделала с ветхой церковью, еле стены держатся, кругом мохом обросли. Наехала погоня. — Эй, старичок, не видал ли добру молодца с красной девицей? — Видел, родимое, Только давным-давно они еще в те поры проехали, как я молод был, эту церковь строил. И вторая погоня обратилась к водяному царю. Нет, ваше царское величество, ни следов, ни вести, только и видели, что старца попада церковь ветхую. Что ж вы их не брали? Закричал пущий прежнего водяной царь, предал гонцов лютой смерти а за царевичем и Василисую Премудрую сам поскакал. На этот раз Василиса Премудрая оборотила коней рекой медовую, берегами кисельными, царевичу селезнем себя серую утицею. Водяной царь бросился на кисели и сыту, ел-ел, пил-пил до того, что лопнул. Тут и дух испустил. Царевич с Василисою Премудрую поехали дальше. Стали они подъезжать домой, к отцу, к матери царевича. Василиса Премудрая говорит. Ступай, царевич, доложись отцу с матерью, а я тебя здесь, на дороге, обожду. Только помни мое слово, со всеми целуйся. Не целуй, сестрицы, не то меня позабудешь. Приехал царевич домой, стал со всеми здороваться, поцеловал и сестрицу, и только поцеловал. Как в тушь минуту забыл про свою жену, словно и в мыслях не было. Три дня ждала его Василиса Премудрая. На четвертый нарядилась нищенкой, пошла в стольный город. И пристал у одной старушки. А царевич собрался жениться на богатой королевне, И было велено кликнуть клич по всему царству, Что сколько не есть народу православного, Все бы шли поздравлять жениха с невестую И несли в дар по пирогу пшеничную. Вот и старуха, у которой пристала Василиса Премудрая, Приняла с сеять да пирог готовить. — Для кого, бабушка, пирог готовишь? Спрашивает ее Василиса Премудрая, как для кого? Разве ты не знаешь? Наш царь сына женит на богатой королевне. Надо во дворец идти молодым на стол подавать. Да, и я испеку, да во дворец снесу. Может, меня царь чем пожалует? Пеки с Богом. Василиса Премудрая взяла муки, замесила тесто, положила творогу да голубя с голубкою. И сделала пирог. К самому обеду пошла старуха с Василисою Премудрую во дворец, а там пир идет на весь мир. Подали на стол пирог Василисы Премудрой. И только разрезали его пополам, как вылетели оттуда во голубка. Голубка ухватила кусок творогу, а голубь говорит, — Голубушка, дай мне творожку. — Не дам, — отвечает голубка. А то ты меня позабудешь, как позабыл царевич свою Василису Премудрую. Тут вспомнил царевич про свою жену, выскочил из-за стола, брал ее за белые руки и сажал возле себя рядышком. С тех пор стали они жить вместе во всяком добре и в счастье.